Вместо интерлюдии – эпилог. Сравнение жизнеописаний. Невозможно проанализировать особенности личности и биографии наших героев без сопоставления их. Воспользуемся же опытом древнегреческого философа и писателя Плутарха. В самом популярном своем труде «Сравнительные жизнеописания» Он сравнивает знаменитых исторических деятелей, реальных и легендарных, живших в разные эпохи, но в чем-то важном похожих друг на друга. Юлия Цезаря и Александра Македонского, Ромула и Тесея, Демосфена и Цицерона. Чем наши герои хуже перечисленных? По мне так в чем-то и лучше. Вот и решил я завершить эту книгу сравнением Эжена Видока, Игнациуса Полоки и Алана Пинкертона. Что между ними общего, и чем они отличаются друг от друга принципиально? Сначала об общих чертах, кроме, разумеется, профессии, того, что все они были сыщиками, борцами с преступностью. Но что еще в их жизни было похожим с самого начала? Думаю, читатель уже заметил. Три великих сыщика начинали свою общественную деятельность в эпоху социальных потрясений, причем все трое вполне активно в них участвовали. Эжен Франсуа Видок был солдатом, а затем и офицером революционной армии в годы Великой Французской революции. Игнациус Пол Поллоке участвовал в событиях Европейских революций 1848 года. алан Натаниэль Пинкертон был самым молодым и радикальным лидером чертистов в Глазго. А вот затем... Видок, если верить официальной биографии, стал преступником, а Поллоке и Пинкертон бежали из своих стран. Первый в Великобританию, второй, напротив, из Великобритании в США. Что же, видок из нашей троицы по этому вопросу выпадает? Да как сказать? Может, выпадает, а возможно и нет. Даже если предположить, что официальная версия биографии знаменитого француза справедлива, почему бы не рассматривать его бегство в страну-криминале тоже своего рода эмиграцией, уходом от привычной жизни? а вашему натяжка? Ну, хорошо. Значит, в вопросе эмиграции видок выпадает. Вернемся к Поллоке и Пинкертону. Оба молоды, предприимчивы, оба полны решимости начать новую жизнь в чужой стране. И оба, так уж получилось, оказываются причастными к правоохранительной деятельности. Пинкертон становится помощником шерифа, Поллоке — переводчиком в суде. Заметим, что в том же возрасте третий, или вернее первый из Большой Тройки, служит в армии, мошенничает, корсарствует, сидит в тюрьме, бежит с каторги. Иными словами, оказывается по другую сторону баррикады, которую защищают его коллеги. Но рассмотрим теперь то, как каждый из них пришел к делу всей жизни. Делу, принесшему им славу и, да-да, бессмертие. Видок – первопроходец. Его энергии, изобретательности, артистизму Европа обязана появлению первой на континенте криминальной полиции, а в дальнейшем и первого частного сыскного бюро. Поллоки становится учеником Чарльза Филда, затем открывает собственное частное детективное бюро. Пинкертон работает у старшего брата, занимающегося охраной железнодорожных грузов, затем открывает собственное частное сыскное агентство. Вот с этого момента сходство существенно усиливается. Все трое показывают себя непримиримыми борцами с преступностью. Все трое активно и охотно используют новейшие достижения криминалистики, от которых полиция с досадой отмахивается. Все трое показывают себя противниками сложившихся стереотипов, как профессиональных, так и социальных. Видок приглашает на работу бывших преступников, доказывая, что преступниками многие становятся от безысходности. Поллоки всемерно помогает борьбе революционеров с преследующими их властями, да и сам он, будучи евреем иммигрантом сочувствует жертвам социальных, религиозных и национальных преследований. Пинкертон, впервые в истории полицейского и частного сыска, принимает на службу женщин и бывших рабов. Это немногим отличается от подхода к вопросу о приеме на службу ведоком других изгоев, тем более что в обществе, в котором он живет, иные преступники считаются более респектабельными гражданами, нежели женщины и тем более люди с темной кожей. И Пинкертон, и Поллоки числят среди друзей таких прогрессивных и даже радикальных деятелей, как Фредерик Дуглас, Авраам Линкольн и Джон Браун, первый, или как Фридрих Энгельс и Эдвард Бернштейн, второй. Видок, представитель более старшего поколения, не дожил до гражданской войны в США. Игнациус Поллоки и алан Пинкертон в этой войне решительно и вполне убежденно оказались на одной стороне. Поллоки выявляет агентов конфедерации в Лондоне, Пинкертон — в Вашингтоне. Что интересно, сходство дополняется и отношением к ним, вызванным их активностью на поприще контрразведки. Игнациуса Полоки раздраженно именовали наглым германским евреем своей бесцеремонностью, оскорбляющим респектабельных джентльменов, разумеется, сочувствующих южанам. Пинкертона называли в тех же случаях полицейской ищейкой, палачом и чудовищем. Сочувствие высшего общества было на стороне их противников, воспитанных аристократов с хорошим образованием и приличными манерами. И видок и Поллок, и Пинкертон отличались личной храбростью. Это, в общем-то, понятно. Трус не выберет такую профессию, какую выбрали, следовало бы сказать, создали они. А преступный мир неоднократно объявлял Вендетту гениальным сыщикам, и им приходилось защищаться, не полагаясь на общество, с трудом их терпевшее, и правительство, цинично отворачивавшееся от собственных защитников. История сохранила для нас и печальный финал жизни Игнациуса полоки и кровавые разборки бандитов Дикого Запада с Пинкертоном и его людьми. Известно ей и то, как, оказавшись в одиночестве среди профессиональных преступников, Эжен Франсуа Видок громогласно провозглашал «Я Видок!» и готов был сражаться в одиночку с десятком головорезов. Но главное, что объединяло этих замечательных героев истории криминалистики, их безусловное интеллектуальное превосходство над противниками, их потрясающая наблюдательность, умение заметить мелочи, которые другим не были бы заметны под микроскопом, способность запомнить тысячи лиц преступников, да так, чтобы легко, это так говорится, легко, распознать их под чужой личиной, под гримом, в чужой одежде. Видок с полувзгляда видел беглого каторжника, представлявшегося степенным обывателем, Поллоки раскусывал поддельных графов и маркизов, Пинкертон держал в памяти особенности не только бандитов, но и угнанных ими лошадей. Артистизм, присущий этим людям, приводивший в восхищение даже врагов, артистизм, создававший легенды о тысячах личин, под которыми могли скрываться видок и Поллоки, иностранные акценты, которым легко подражали Поллоки и Пинкертон, и такие качества ставили их над окружающими. Это не неуловимый фантамас созданный фантазией Пьера Сувестра и Марселя Олена. Это их старший соотечественник, видок, мог быть то высоким, то низкорослым, то старухой, то молодым парнем, то испанцем, то русским, то каторжником, то князем. И главное, самое главное, качество, присущее всем троим — Способность мыслить нетривиально, принимать быстрые и неожиданные решения, делать точные умозаключения на основе мелочей. И я думаю, что вот именно это, интеллектуальное превосходство, и явилось тем, что превратило героев моей книги, гениев уголовного сыска, в часть современной мифологии, сделало их бессмертными персонажами самого удивительного, самого поэтичного и парадоксального жанра — детектива. Но интеллектуальное превосходство не единственная причина. Есть еще одна общая черта, заметная при изучении их биографий. Неблагодарность общества и власти. Эжен Франсуа Видок, великий борец с преступностью, был с позором изгнан со службы. Все его начинания фактически уничтожены, а само имя превратилось в нарицательное прозвище продажного доносчика и лицемера. Игнациус Пол Поллаки, спаситель сотен женщин, ставших жертвами торговцев живым товаром, гроза шантажистов и аферистов, разоблачитель иностранных шпионов, к концу жизни вынужден был превратить свой дом в крепость, а после смерти, горькая участь, его дети отказались от имени отца через чурный взгляд скомпрометированного не джентльменским поведением алан Натаниэль Пинкертон, сражавшийся против системы рабства, воевавший с преступностью, захлестнувший США, после смерти был объявлен чуть ли не расистом, а принятый федеральным правительством закон Пинкертона позволил властям фактически разгромить созданную им систему борьбы с преступностью. Так что вот они, общие особенности этих людей. Личная храбрость, интеллектуальная смелость борцов с несправедливостью и несправедливость по отношению к ним самим. Вот тот фундамент, который стал основой героизации и мифологизации гениев сыска. Но, может быть, я ошибаюсь. Что же, каждый сам может сделать вывод самостоятельно. Для того и была написана эта книга. 2011-2017. Риховат. Израиль.